Однако до ворот я добраться не успел. Мощный взрыв вынес их до того, как я добежал до них. И я успел спрятаться в густой тени длинного барака, откуда прекрасно рассмотрел тех, кто с видом победителя заходил на территорию базы. Борги. Ну, конечно, кто же еще? Это было вполне в духе генерала Грачева. Послать наемников зачистить сложный объект и после того, как те выполнили задание, уничтожить исполнителей» что с оснащением группировки «Борг» было вполне реально. Их было восемь – пулеметчиков в тяжелых штурмовых экзоскелетах, ударная группа зачистки, которые, в общем-то, по барабану, если их обрабатывать из обычного стрелкового оружия. Что сразу и было доказано. С разных концов базы по красно-черным началась активная и довольно слаженная работа очередями. Но пока наемники в три ствола обрабатывали одного тяжелого, остальные планомерно, не менее слаженным огнем, погасили стрелков одного за другим. После чего на базу хлынули борги в более легких бронированных комбинезонах. Понятия не имею, какими тайными трупами они прошли, может, знали дорогу не через гаражи или еще как, но факт остается фактом. Пришли, и довольно быстро, чтобы голыми руками и без потерь взять то, что было отвоевано другими, и мной в том числе. Это было подло, очень подло, но в духе зоны где каждый преследует лишь свой интерес. Поэтому я не рефлексировал по поводу морального облика генерала Грачева. Это просто глупо. Все, что я мог, это выставить счет генералу и всей его группировке, потому что сейчас они крупно задолжали. Не мне, Васей, его матери и наемникам, которых обманули, а после убили безжалостно и хладнокровно. Я не идеалист и прекрасно понимаю, что добра и зла не существует. Есть лишь победители и побежденные, и то, что добро для одного, зло для другого, и наоборот. Сейчас победители входили на отвоеванную территорию, сделав много добра для себя и своих товарищей. Что ж, по-своему они правы. Но за это им придется рассчитаться по полной, ибо прав был тот, кто сказал, что добро наказуемо. То есть я сделаю все, чтобы отплатить боргам за это. Очень постараюсь сделать. Но для этого нужно было сначала грамотно свалить отсюда. К счастью, штурмовой отряд красно насчитывал человек 40. Не мог же Грачев оставить незащищенной базу в Припяти. Потому возле взорванных ворот поставили двоих автоматчиков в легких брониках, а остальные разбрелись по базе, добивать раненых и собирать хабар. Легкая бронезащита — это далеко не экзоскелет. По касательной пулю или осколок бронированная маска может и удержит, но если отработать по ней из автомата с 20 метров, Шансов у ее владельца не будет никаких. Я выстрелил дважды, и тут же ринулся к воротам, по прямой, даже не думая качать маятник, так как это работает только когда по тебе стреляют прицельно. У меня было секунды 3-4, наверное, до того, как борги сообразят, откуда хлопнули два выстрела, и примутся поливать из всех стволов бегущую ростовую фигуру. При этом в мои планы совершенно не входило собрать своей тушкой максимальное количество свинца, поэтому, пробегая линию ворот, Я рыбкой прыгнул вперед, сделал два переката, резко отскочил в сторону и вновь бросился на утек. Само собой, пока я катился, над головой просвистел свинцовый шквал, и это было хорошо. Стрелки увидели, что цель упала, а что там дальше, вряд ли. Все-таки ночь — это ночь, даже если она и светлая. Может, кто-то и рассмотрел, как я нырнул в гущу высокой травы и даже дал по той гуще пару очередей, но это было уже без толку. Я пробежал около километра, обернулся. Нормально, за мной никто не гнался. Что, впрочем, не удивительно. Значит, Борги научились включать мозг и решили не преследовать в ночи одинокого сталкера, что равносильно поиску иголки в стоге сена. Найти не найдешь, а пулю в глаз поймать, как два пальца об асфальт. Теперь оставалось решить, что делать дальше. По идее, от своих обязательств я был свободен. И хотя необходимую информацию и не получил в полном объеме, можно было подумать о том, как распорядиться той, что есть. Слепой, выполняющий плохие желания. Не густо, но все же лучше, чем ничего. Можно попробовать прошвырнуться по сталкерским барам, пораспрашивать, может, кто слышал чего о слепце, работающем эдаким ходячим монументом. А про обещания, данные самому себе на нервах, да по горячке, можно и забыть. По большому счету, Василию, его матери и погибшим наемникам теперь совершенно наплевать отомстит за них кто-то или нет. Да и как одиночке мстить целой группировке? Отлавливать боргов ночью по одному, когда они в кусты по ветру пойдут, и резать там втихаря? Так себе план, если честно. Но ничего другого в голову не приходило. Это все был внутренний голос разума, который выдавал вполне разумный расклад насчет того, что выплачивать долги мертвым все равно, что деньгами костер разжигать. Со стороны выглядит круто, но в то же время очень глупо. И я слушал этот рассудительный голос внутри себя, переводя дух после пробежки и понимая, что я сейчас отдышусь и пойду не таинственного слепца по барам искать, а куда-то в другое место, где некие потенциальные самоубийцы, неизвестно с какого хрена, согласятся помочь мне уничтожить группировку Борг. И тут я замер. Ну, конечно, такие самоубийцы есть в зоне, которым черно-красные, как кость в горле. Правда, вряд ли они захотят присоединиться, а, скорее всего, пристрелят меня, как только узнают, кто перед ними. Ибо слишком многих из них я убил совсем недавно, включая их Гетмана. Но другого выхода не было. Вернее, он был, конечно, тот самый, разумный, но не мой. Просто я обещал. Пусть мертвым, пусть даже не вслух, но обещал. А значит, выполню. Такой я человек, так я живу. И по-другому жить уже не получится. Но принять решение — это одно — Оставалось теперь его реализовать, и это значило переться через половину зоны к комплексу производств «Вектор», где, насколько я знал, у группировки «Воля» была база. В свое время «Зеленые» вышибли «Боргов» из «Вектора» и хорошо закрепились там, да так, что хрен выковыряешь. «Борги» вроде пытались, не вышло. Положили немало своих, после чего откатились в город Припять и обосновались там, полагаю, поднакопить сил для следующего этапа войны с «Зелеными». Я прикинул маршрут. И стало немного грустно. Это значит, опять придется штурмовать ПВЛРО песчаное плато. Как-то пробираться через Припять, занятую боргами. Потом, если по прямой, двигать через Янов и Чистогаловку, будь она неладна. Дорога довольно-таки самоубийственная. Шансы выжить примерно один из ста. А что если... Я сунул руку за пазуху и достал оттуда кровь Затона. Арт, совместивший в себе свойства нескольких других артефактов. Так может, у него и свойства проводника есть, способного переносить человека из одной точки пространства в другую? И я попробовал. Крутанул кровь затона, словно им в воздухе круглую дыру вырезал, одновременно в подробностях представляя себе комплекс производств «Вектор». Признаться, я не ожидал, что получится. Думал, что слишком многого хочу. Проводник «Арт» редчайший. Такой всего два раза в зоне находили». И какова вероятность того, что его уникальные свойства есть в этом малом шаре? Оказалось, есть. Огненное кольцо появилось сразу. Мощное, большое, горящее неистовым пламенем, полыхающее по краям кровавыми сполохами. И внутри его клубился красный туман, такой же, как в затоне. Куда я и бросился с разбегу, ни секунды не раздумывая и не сомневаясь, что попаду туда, куда надо. Ведь если человеку что-то действительно очень нужно, то всегда все получается просто не может не получиться.